воображариум механика виталиче. Виталич, ты глянь, что делается. Ну что там? Нет, ты глянь, подойди и глянь. Из глубины гаража появился мужчина, оттирающий руки от масла ветошью. Что там у тебя? Ох, мать моя ёктись. За воротами гаража сплошной стеной падали крупные хлопья снега. Вот те и ёктись. «Все, не будет яблок в этом году. Померзнет все». «Да какие яблоки? Ты чего? Мих-Мих, не понимаешь? Это глобальное похолодание. Америкашки виноваты. Вот сто пудов». «Они тут при чем?» «А при том, Мих-Мих, при том, кто с глобальным потеплением борется? Вот. А наши дураки слушаются. А нам не против, нам за надо Я давно говорил». Из белой пелены послышался долгий протяжный гудок. «Это что было?» «Да, похоже, тревогу врубили. У нас такая была на случай ядерной опасности». Мужчины переглянулись. «Так это надо своим сообщить-то». Мужчины разом достали телефоны. «У тебя тоже?» «Ага, нет сети?» «Все, допрыгались». «Чува!» «Пока мы тут с тобой возились, походу война началась». «Ага, так это надо того. Да все, уже поздно рыпаться. Уже, считай, закончилось. Вот». Виталич ткнул пальцем в сторону падающего снега. «Ядерная михмих -мих присел на корточки и обхватил голову руками. «Ну, ешкин кот, а я Верке шубу только купил». «Вот-вот, самый пригодится». «Смотри!» В белой снежной мгле двигался огромный темный силуэт. Он медленно выплывал, становился все четче. «Мамонт! Вот тебе крест, мамонт!» «Это глобальное оледенение! Сейчас до Черного моря все замерзнет. Вот они повылазили. Я давно подозревал, что они не вымерли. Может, спрячемся? А то кто его знает? Может, он агрессивный?» Но спрятаться мужчины не успели. Из вихри снега появилась газелька с прикрученным на боку щитом в виде слона и надписью «Горящие туры в Индию». И с грохотом пронеслась по дороге мимо гаражей. Мужчины переглянулись. Тоненько запеликал телефон. «Алло?» «Да, веру уже закончили». «Ага, куплю. Но пока». Мих-мих сердито посмотрел на Витальича. «Дурак ты, Витальич! Завязывал бы уже». «От твоих выдумок!» Мих-мих махнул рукой и трусцой сбежал из гаража. Оставшись один, Виталич взял с полки спортивную сумку и с отвращением достал книгу. С обложки улыбался бравый американский десантник на фоне ядерного взрыва. «Вот гадость же! Может, петь начать? Один вред от этой литературы!» Сплюнул и зашвырнул книжку в угол. Там уже лежали и другие томики x «Иксфайлз», из-за которых он ночью ловил на пустыре инопланетян, оказавшихся под полиции. Анна Каренина, во время прочтения которой ворота гаража снесла колесная пара от плацкартного вагона. И «Конан Варвар», как память о нанесении легких телесных повреждений толпе ролевиков. Виталич взял вещи, запер гараж и пошел домой. На дне сумки, ухмыляясь темной обложкой, притаился в засаде зов к Тулху.